Убийца знал о привычках дворянского и Б мог при необходимости в последний момент не допустить, чтобы родственники и друзья маркиза выпили это вино. Другими словами, убийца, если он был вхож в дом и присутствовал на праздничном обеде, мог отвести подозрения от себя, перенеся их на вино. И круг подозреваемых сразу сузился до единственного человека, Сэр Уильям Келса. Во всём мире только сэр Уильям мог сказать: "Не пейте это вино". Ты говоришь, его прислал Ян, но я его не посылал, и не следует нам пить непонятно какое вино", сказать это мог только он один. Почему мы не заподозрили его с самого начала? Одна из причин: мы полагали, что вино предназначалось маркизу Гедингхему и члену его семьи. А привязанность сэра Уильяма к своей сестре, ее мужу, племяннику и племянницам, никогда не ставилась под сомнением. Но основная заключалась в другом. Нам и в голову не могло прийти, что убийца полностью изобличит себя, послав с бутылкой отравленного вина свою визитку. Последнее, что мог сделать убийца, на деле оказалось первым, что он сделал, и речь шла о... Не об одной ошибке, которую допускает каждый убийца. Визитку свою он приложил к бутылке не случайно, невозможно утверждали мы. И представить себе нельзя, чтобы он сделал это сознательно, а он сделал и провёл нас вокруг пальца тонкий, тщательно продуманный ход. Для того, чтобы окончательно убедить себя в собственной правоте, надежда на то, что удастся убедить в этом тотмана, не было никакой. Я доставил мотивы. С чего у сэра Уильяма могло возникнуть желание убить Перкинса? И во второй половине того же дня я доставил себе удовольствие выпить чай с домоправительницей маркиза Гединкема. Мне скрас переглядывались, когда я бывал маркиза дом в те дни. Теперь же, в этом можно признаться, я умел найти подход к женщинам. Ушёл я оттуда не с пустыми руками. Вы слышали, что Перкинса не любили не только слуги, но и господа. Просто удивительно, почему они держали его. А её светлость в последнее время разительно переменился. В каком смысле, по любопытству я. Помолодела. Расцвела, если вы понимаете, что я имею в виду, сержант Мортимер стал на прямо девушкой, благослови её Господь. Я понимал. Что тут не понять? Шантаж. И что я мог предпринять? Какие у меня были доказательства? Никаких, только умозаключения. Если бы Келса где-то просчитался, если бы он оставил хоть одну вещественную улику, тогда моя версия убедила бы любой состав присяжных. А пока единственной уликой и его визитная карточка была для присяжных прямым доказательством его невиновности. Тотман поднял меня на смех. а выглядел посмешищем, благодарят тот ему мне совсем не хотелось. И вот я решил сам найти способ посмеяться над ним. Поехал на автобусе на Бейкер-стрит, пошёл в Риджен-парк погулять, подумать и проходя мимо Ганверт-террас увидел юного Робертса. Привет, молодой человек. Что тут поделываете? Привет, сержант Вылбносон. Заезжал к сэру Эрму Келсу, вернее к Колкомердинеру. Тотти думает, что он, возможно, знал Мертена. Камер-денер, камер-делер, друг? Ну, что-то в этом роде. Инспектор Тоттман Верносс спросил я. Робертс вытянулся в струнку. Никак нет, сержант Мартимер. Инспектор Тоттман должен вернуться из Литтерхеда графства Сурень раньше позднего вечера. Но разве можно сердиться на такого милого юношу? У меня не получалось. Старшек он не уважал, но сердце у него было доброе, и глаз орла, и ви... всё и ничего не забывал. Я не знал, что сэр Уильям Кэлс живёт в этом районе. Роберт указал на противоположную сторону улицы. Видите, тот-то собняк. 5 минут назад на первом этаже я разговаривал с тамошним обитателем, который полагал, что мёртв в Сурре. Разумеется, так оно и есть. И тут меня осенило. Что ж, придётся тебе прогуляться туда ещё разок.